ПСИХОЛОГИИ ШИЗОФРЕНИИ В следующих общих психологических заметках о шизофрении, которые призваны способствовать экзистенциально-аналитическому пониманию данного недуга, мы будем исходить из клинических наблюдений. Мы многократно имели возможность наблюдать у целого ряда пациентов-шизофреников один своеобразный клинический феномен. Эти пациенты сообщали, что им кажется, будто их снимают в кино. В дальнейшей беседе выяснялось, что это чувство не проистекало из галлюцинации, пациенты не утверждали, будто слышали жужжание камеры или, в тех случаях, когда их не снимали на камеру, а фотографировали, не слышали щелчков фотоаппарата. В этом их переживании камера оставалась невидимой, оператор прятался. И эти идеи не носили паранояльного характера, то есть не были вторичным бредом, возникающим, Из потребности рационализировать что-либо и разъяснить. Разумеется, встречались случаи бреда в чистом виде. Такие пациенты утверждали, что своими глазами видели себя в недельном обозрении, а другие говорили, что враги, преследователи тайно их снимают для дальнейшего опознания. Такие параноидальные формы болезни мы исключим из текущего рассмотрения, поскольку в них ощущение «меня снимают» не переживается непосредственно, а задним числом внедряется в прошлое. Ограничив себя более узким кругом случаев, мы можем феноменологически и описательно обозначить это явление как ощущение киносъемки. Это ощущение представляет собой истинную галлюцинацию в том смысле, в каком об этом говорит Ясперс, но его можно отнести также к первичным бредовым переживаниям по терминологии «груля». На вопрос, как он сумел определить, что его снимают, если при этом ничего не было заметно, что указывало бы на присутствие фотографа или оператора, пациент обычно отвечает. Я знаю, что это так, но не знаю, как это может быть. Имеются также аналогичные случаи развития недуга, в которых вместо киносъемок выступает другая форма записи. Так пациенты утверждают, что их слова фиксирует фонограф. Это просто акустический вариант той же галлюцинации киносъемки. Но встречаются и такие пациенты, которые утверждают, что их подслушивают. Наконец, мы отнесем к этой категории и случаи, когда пациент со всей определенностью утверждает, что за ним следят, или же он вполне убежден, что о нем думают. Что общего мы видим во всех этих феноменах? Мы можем указать вот что. Человек воспринимается как объект как объект объектива кинокамеры, если речь идет об ощущении киносъемки, или фотокамеры, или же как объект, который записывается фонографом, но в любом случае как объект, за которым подсматривает, который подслушивает другой человек, или даже как объект чужого поиска или мысли. Если сложить воедино все эти вариации, мы получим. Пациент считает себя объектом различных умышленных действий других людей. Все перечисленные варианты сводятся к переживанию себя как объекта психической активности других людей. Аппараты, о которых идет речь в первых случаях, представляют собой не что иное, как механическое дополнение психической активности, как техническое продолжение направленного акта подглядывания и подслушивания. Так что понятно, почему в глазах шизофреника вся эта аппаратура тоже обладает мифической целенаправленностью. При всех этих разнообразных проявлениях шизофрении мы имеем дело с первичным бредовым переживанием, которое можно было бы назвать «переживанием чистой объектности». Исходя из всего только что сказанного, мы можем и все варианты бреда воздействия, наблюдения или преследования отнести к особым формам более общего переживания чистой объектности. В этих особых формах шизофреник воспринимает себя как объект наблюдения, преследования других людей. Столь явное переживание чистой объектности мы будем рассматривать как аспект того центрального нарушения «я», которое Груля называет первичным симптомом шизофрении. Вот что мы имеем в виду. Как по линии геологического разлома можно судить о структуре более глубоких слоев породы, так и по первичным симптомам, так сказать, симптоматической поверхности, можно делать выводы, о существе шизофренического основного расстройства. Мы действительно можем свести различные проявления переживания чистой объектности к единой закономерности шизофренического переживания. Шизофреник воспринимает себя самого так, словно он субъект, превратился в объект. Он переживает психические акты, словно в пассивном залоге. Если нормальный человек понимает, что и как он думает, наблюдает, внимает влияет, слушает, ищет, преследует, снимает фотографии и фильмы, то шизофреник переживает все эти акты и интенции, собственные душевные функции так, словно они с ним происходят, словно за ним наблюдают, о нем думают и так далее. Одним словом, шизофрения приводит к ощущению и переживанию пассивности собственных душевных функций. Это мы считаем основным принципом психологии шизофреника. Интересно наблюдать, как воспринимаемая им пассивность принуждает пациента употреблять в речи вместо привычных форм глаголов пассивные. Так пациентка, страдающая шизофренией, жаловалась на свои ощущения. Ей кажется, будто она не проснулась, а была разбужена. Из тенденции переводить шизофреническое переживание в пассив и, соответственно, изменять также формы языка, мы можем объяснить и известные типичные обороты речи, из которых выпадают глаголы и выстраиваются нагромождения существительных, зачастую сконструированных, электрофизирования и так далее. Ведь глагол, обозначающий действие, как правило, предполагает и выражает активное переживание. Типичная речь аутичного шизофреника, то есть также недостаточно активного по отношению к миру, характеризуется еще одним моментом предпочтением экспрессии за счет изобразительной функции. Этим можно объяснить возникновение у некоторых шизофреников искусственных языков и даже понять эти языки. Ведь нам удается объясняться на этих искусственных языках с их творцами, причем приходится также ограничиться экспрессией и общаться с пациентом, скорее как с собакой. Интонация гораздо важнее выбора слов. Истолкование шизофренического переживания мира через пассивность психической деятельности близко к теории этого недуга у Берца. Как известно, Берца говорит о недостаточности психической активности у шизофреников. Главным симптомом он считает гипотонию сознательного. Если соединить с этой самой гипотонией сознательного то, что мы только что обозначили как перевод переживания и восприятие в пассивный залог, мы сможем определить шизофрению в рамках специального экзистенциального анализа следующим образом. Бытие «я», как сознательное бытие, гипотонично, и ответственное бытие воспринимается так, словно оно подвергается воздействию. С точки зрения шизофреника, он ограничен в своем цельном человеческом бытии постольку, поскольку он уже не чувствует себя существующим. Теперь становится понятно и значение шизофренического переживания, как определил его Кронфельд, назвав шизофрению предвосхищенной смертью. С тех пор, как Берце научил нас различать продуктивные и негативные симптомы шизофрении, нам известно, что любое феноменологически-психологическое истолкование шизофренического переживания, а также его объяснение в рамках экзистенциального анализа, должно ограничиваться лишь продуктивными симптомами. По нашему мнению, отличие между продуктивными и негативными симптомами шизофрении аналогично отличию между двумя видами опыта здорового человека, а именно между засыпанием и, собственно, сновидением. Шнайдер справедливо выбрал в своем исследовании психологии шизофрении модель дремотного мышления. Они сны, как поступил Карл Юнг сравнивавший шизофреника со сновидцем среди бодрствующих. Каким образом нормальное переживание погружения в сон напоминает шизофренические переживания, становится ясно, если вспомнить, что и в процессе засыпания наступает гипотония сознательного или, как выражается Жанне, ментальная заброшенность. Уже Лёве рассуждал о полуфабрикатах мышления и Майер Кросс говорит о пустой шелухе мыслей. Все эти феномены, проявляются и при нормальном процессе засыпания, и при шизофреническом расстройстве мышления. И когда школа Карла Бюллера, отпочковавшаяся от психологии мышления в Вюрцбургской школы, рассуждает о схеме мышления и о чистом характере мышления, наглядно проявляется сходство в подходах всех трех авторов. Ведь если мы могли даже сказать, что засыпающий засыпает над чистым листом мысли и не заполняет его, то теперь нам ясно, почему в момент засыпания происходит то, чего обычно у нормального человека не отмечается. Созерцается пустая страница акта мышления. В противоположность такому состоянию при погружении в сон во сне господствует язык образов. В процессе засыпания достигается смещение сознательного до самого низшего уровня, который определяется как гипотония сознательного. И этот низший уровень сознательного наступает в тот момент, когда начинается сон, Сон происходит уже на этом низшем уровне. В соответствии с изменением функционирования при переходе от бодрствования ко сну, спящий человек отступает к примитивному, символическому языку сновидения. Давайте вновь умышленно пренебрежем фундаментальным различием между продуктивными и негативными симптомами шизофрении и зададим себе вопрос. В какой мере также и другие симптомы этого недуга, наряду с обсужденными ранее, Расстройство «я» и нарушение процесса мышления можно объяснить с точки зрения принятого нами принципа всеохватывающего переживания душевных процессов в формах пассива. Мы также не затронем вопрос о том, насколько укладывается в рамки всеобщей пассивности и моторика шизофреника. Кататонические и каталептические проявления в особенности подходят под наш принцип объяснения. И ограничимся лишь психологической проблемой галлюцинаций голосов, которые слышат шизофреники. Если мы будем исходить из феномена мыслей вслух, то принцип пассивности даст нам ключ к разгадке. Тот акустический феномен, который у здорового человека в форме так называемого внутреннего голоса непременно сопровождает более или менее осознанно процесс мышления, шизофреником воспринимается пассивно. Он переживает эти явления так словно они исходят не от него самого, а извне, то есть они переживаются по схеме наблюдения. Но когда человек переживает собственные внутренние феномены как чужие, исходящие снаружи, это и есть галлюцинация. Такой принцип объяснения симптомов шизофрении как результат пассивного переживания психических функций едва ли найдет практическое применение в терапевтической сфере. Однако, «Эмпирическое подтверждение в его пользу мы привести можем». Так однажды удалось помочь молодому человеку с выраженным сенситивным бредом отношений. Его обучили не наблюдать за тем, как за ним наблюдают, не следить за тем, кто якобы следил за ним, как преследуемый преследователем. Вопрос о том, прав он или ошибается, утверждая, будто за ним ведется наблюдение, с самого начала был исключен из обсуждения. И в самом деле... Чувство будто за ним наблюдают исчезло, как только пациент научился не наблюдать со своей стороны за окружением, за тем, как за ним наблюдают. Отказавшись от собственного наблюдения, пациент избавился от соответствующего пассивного переживания, пропало ощущение будто за ним наблюдают. Тот факт, что с достигнутым психотерапевтическими средствами прекращением активного наблюдения совпало прекращение и пассивного переживания быть наблюдаемым, По нашему мнению, можно объяснить лишь этой предпосылкой. Данное заболевание привело к превращению переживания активного наблюдения в пассивную форму. Специальный экзистенциальный анализ шизофрении не должен непременно ограничиваться нозологически безупречными случаями. Этот подход к шизофренической форме восприятия может пригодиться и при анализе тех картин болезни, которые оказываются на периферии шизофренического круга нозологических форм. С этой целью мы далее присмотримся к тем формам шизоидной психопатии, которые в свое время помещались в рубрику так называемой «психостении». Переживания этих больных описывались типично как чувство пустоты и тем самым предполагалось, что им недостает чувства реальности. Один из наших пациентов, попытавшись выразить характер своих переживаний, Сравнил себя со скрипкой без деки. Он воспринимал себя самого, как будто был лишь собственной тенью. Оплакиваемый им недостаток резонанса с окружающим миром вызывал у пациента то переживание деперсонализации, о котором мы уже говорили. Уже Хаук в своей монографии показал, что переживание деперсонализации может быть спровоцировано форсированным самонаблюдением. К этому остается добавить лишь некоторые замечания. Знание всегда есть не только знание чего-то, но и знание и о самом этом знании, и далее знание о том, что оно исходит от конкретного «я». Первичный акт, рефлексируемый вторичным, рефлексирующим актом, сам по себе дан человеку в качестве психического и квалифицируется как психический. Качество переживания психического формируется именно в рефлексии и через нее. Попробуем представить эту взаимосвязь на биологической модели. Пусть первичному психологическому акту в этой биологической аналогии соответствуют ложноножки амебы, которая вытягивается от центра клетки навстречу какому-то объекту. Вторичному рефлексивному акту соответствует в таком случае вторая, меньшая ложноножка, которая обращена к этой первой рефлексирующей ложноножке. И мы со всей очевидностью понимаем, что эта рефлексирующая ложноножка, если ее слишком натянуть, утратит связь с плазмой клетки и оторвется. И тут мы уже получаем биологическую аналогию деперсонализированного переживания человека, который вынужденно наблюдает за самим собой. Ведь из-за перенапряжения того, что мы могли бы назвать «интенциональной дугой» из-за излишнего самонаблюдения, возникает переживание нарушенной взаимосвязи душевных функций с «я». Форсированный рефлексивный акт самонаблюдения – утрачивает в переживании связь с первичным актом и активным «я». Отсюда неизбежно следует утрата чувства активности и чувства личности. Расстройство «я» в форме деперсонализации. Напомним, сопутствующие рефлексии психического акта сам акт дан в качестве мостика между субъектом и объектом, и тем самым субъект дан в качестве носителя всей психической активности. Имея что-то, Я имею и что-то, и иметь, и себя самого. Я сам ведь и есть собственное становящееся осознанным я. Для такого осознания через саморефлексию также предлагается биологическая модель, а именно филогенез конечного мозга. Кора головного мозга – анатомический коррелят рефлексирующего сознания. Охватывает изогнувшийся мозговой ствол органический субстракт бессознательных влечений. И также тормозящая функция сознания рефлексирует вокруг инстинктивных реакций диэнцефального центра. Мы сказали, что интенциональная дуга рефлексивного акта в случае деперсонализации так натянута, что может разорваться, и таким образом пытались продемонстрировать расстройство чувства «я» при форсированном самонаблюдении. Теперь становится ясно, что гипотония сознательного при шизофрении может или даже должна привести к аналогичному результату – расстройству «я», как и гипертония сознательного при психостении, то есть и у шизоидных психопатов, и при усиленном самонаблюдении психопатов, страдающих неврозом навязчивости. Разница между шизофреническими расстройствами «я» и психопатической деперсонализацией заключается лишь в том, что при первых в связи с гипотонией сознательного, интенциональная дуга провисает, а при второй, в связи с гипертонией сознательного, интенциональная дуга напрягается так, что разрывается. Когда уровень сознательного снижается, как обсуждалось ранее, в момент засыпания также отмечается физиологическая, то есть непатологическая гипотония сознательного. И мы ожидаем, что она проявится также в снижении тенденции к рефлексии. Мы можем в самом деле отметить, что во сне рефлексивная составляющая мышления более-менее отступает. Это отступление имеет явное последствие. Образные элементы свободно накапливающихся представлений могут разыгрывать свои галлюцинаторные игры без коррекции со стороны рефлексии. Напоследок всмотримся в данные специального экзистенциального анализа указывающие на существенное различие между типом переживаний устрадающих неврозом навязчивости и шизофреников. При неврозе навязчивых состояний человек страдает от недостатка функции смешения и, как следствие, от избыточной осознанности. Шизофреник страдает от гипотонии сознательного вследствие недостатка психической активности. Отчасти в реальности, отчасти в переживаниях шизофрения доводит до ограничения «я», не только как сознательного, но и как ответственного бытия, как ответственного бытия субъекта, переживания чистой собственной объективности и принцип пассивности. Но вопреки всему, даже у шизофреника сохраняется какой-то остаток свободы по отношению к судьбе, а также по отношению к болезни, который всегда есть у человека, даже у больного, в любых ситуациях и в любой момент жизни, вплоть до последнего вздоха.